Возвращаясь с Кукуя, нагнали полуроту солдат В бурых, нескладных кафтанах К ногам у всех привязаны пучки травы и соломы Шли они в разброд, сталкиваясь богинетами Лево нога сена права нога солома Помни науку! Шагом! Сено! Солома! Сено! Солома! Петр вылез из одноколки, брал за плечи одного, другого солдата Поворачивал, щупал корявое сукно Дерьмо! «Кто кафтаны?» «Господин бомбардир, кафтанцы выданы на Сухаревой швальне!» «Раздевайся!» Пётр схватил кафтан, бросил в одноколку и, не прибавив более ни слова, сел, погнал в сторону Меньшикова дворца. Сукно на Сухаревскую военную швальню поставил новый завод Ивана Бровкина, построенный на реке Неглинной у Кузнецкого моста. Интересанными в дело вошли Меньшиков и Шафиров. Меньшко хвалил с Петру, что Сукнет соде, поставит он не хуже Гамбургского. Поставили Гирюгу пополам с бумагой? Воровстве рожден Бором был Бором и остался. Ну, погоди! Александр Данилович Сидел на кровати, Пил рассол после вчерашнего Шумства. Гуляли До седьмого часу. В синих глазах муть, Веки припухли. Чашку С огуречным рассолом держал Перед ним домашний дьякон По прозванию Педрила, зверогласный и звероподобный мужчина без вершка сожень росту, в обхват, как бочка, сокрушаясь лет с пальцами в чашку. Ты огурчик, пожалуй. Накося, иди к черту. Перед пышной кроватью сидел Петр Палыч Шафиров с приторным раздобревшим, как блин, умным лицом с открытой табакеркой наготове Он советовал пустить кровь в полстакана Или накинуть пиявки на загривок Ах, свет мой, Александр Данилович Вы прямо губите себя неумеренным употреблением горячащих напитков Иди ты туда же Дьякон первый увидел в окошко Петра Никак грозен, пожалуй Не успели спохватиться, Петр вошел в спальню И, нездороваясь, прямо к Александру Даниловичу Кнул ему под нос солдатский кафтан. Это лучше Гамбургского! Молчи, вар! Молчи, не оправдаешься! Схватил его за грудь, за кружевную рубаху дотащил до стены, и когда Александр Данилович, разинув рот, уперся, начал бить его со стороны на сторону. У того голова только болталась. Сгоряча схватил трость, стоявшую у камина, и тут трость изломал об Александр. Бросив его, повернулся к Шафирову. Этот смирно стоял на коленях, около кресла. Петр только подышал над ним. «Встань! Реное сукно все продашь в Польшу, королю Августу, по той цене, как я вам платил! Даю неделю сроку! Не продашь! Быть тебе битым кнутом на козле, сняв рубаху! Понятно?» «Продам». Много раньше продам, Ваше Царское Величество. А мне с Ванькой Бровкиным поставите доброе сукно взамен. Мельхерц, Господи, да когда же мы тебя обманывали? Ведь с этим сукнецом-то что вышло? Ладно, вели завтракать. Миновал год как великий посол Емельян Украинцев и Дьяк Чередеев сидели на подворье в Константинополе. Созваны были 23 конференции, но ни мы, ни взад, ни вперед, ни турки. На днях прибыл гонец от Петра с приказом вершить мир спешно, уступить туркам все, что возможно, кроме Азова. О гробе Господнем лучше совсем не поминать, чтобы не задирать католиков. И уступив, уже на сей раз стоять крепко. На 23 конференции украинцев сказал Вот наше последнее слово Жития нам осталось в Цареграде две недели Не будет мира, сами на себя пеняйте флот у великого государя не в пример прошлому году Чай слышали? Будет мир, хорошо Не будет, еще нам лучше Капитан Памбург Зная, что много глаз глядит в подзорные трубы на его корабль «Крепость», послал матросов на мачты, будто бы готовить паруса к походу. После полудня впервые за много дней лениво плеснулся узкий вымпел на корабле. Далекие холмы стало затягивать бесцветным мглой. Синева небо будто насыщалось пылью, заволакивало город. На другой день был подписан «Мир». Иван Великий гудел над Москвой. Двадцать четыре молодца-гостенотворца раскачивали его медный язык. Шло молебствие о даровании победы русскому оружию над супостаты. Сегодня после обедни думный дьяк Прокофий Возницын вышел на постельное крыльцо, уже зараставшее крапивой и лопухами. Внятно множеству сбежавшегося народа прочел царский указ. «Идти на свейские города ратным людям войною, быть наконец всем стольникам, стряпчим, тварянам, московским и жильцам, и всем чинам, писанным в учении ратного дела!» Давно ждали этого, и все же Москва всколыхнулась до утробы. С утра пылью застилая улицы, проходили полки и обозы. Солдатские жонки бежали рядом, взмахивали отчаянно длинными рукавами. Посадские люди во множестве бежались к заборам, отпрыгающих по бревенчатой мостовой пушек. В раскрытые двери из древних церковок громогласно вопили декана победы, распахивались ворота боярских дворов, выскакивали всадники – Иные по старинному в латах и панчах Горяча коней врезались в толпу, хлестали нагайками Из Москвы войска выходили нарядными В шляпах с перьями, в зеленых кафтанах, в зеленых чулках в шведской границы подходили босыми По шею грязи, без строя Когда огибали ильмень озера Вздутые волны, хлынув на луговой берег, Потопили много обозных телег. От великого беспорядка обозы не поспевали, путались, На стоянках нельзя было разжечь костров, Сверху дождь, снизу топь. Хуже злого врага были конные сотни дворянского ополчения, Как саранча растаскивали съестное из окрестных деревень. Верстак вдвух от Нарвы по течению реки Через два рукава Наровы, огибающие длинный и топкий остров Кампергольм, был наведен плавучий мост. По нему прошли конные полки Шереметьево и двинулись на Ревельскую дорогу чинить над неприятелем промысел. За ними на левый берег перешли части дивизии Трубецкого. В версте перед каменными бастионами Нарвы они огородились обозом. Нарвский гарнизон не препятствовал переправе. Видимо, за малочисленностью боялись выйти в открытое поле. 23 сентября все головное войско, свернув с Ямгородской дороги, вышло на холмистую равнину и в ввиду приземистых, поросших травою башен иван города бывшей некогда твердыни Ивана Грозного, и голубоватых за рекой островерхих кирок и черепичных крыш Нарвы, двинулась к острову Кампергольм, и начала переправу по зыбким мостам через мутную и быструю реку. День был тихий. Солнце неяркое, скудное. На кирпичных церквах Нарвы и Иван-города дребезжали набатные колокола. Все, проходя, оборачивались к лысому бугру в стороне от дороги. На бугре на серой лошади сидел царь в железной керасе. Смотрел в подзорную трубу. Остремясь с ним на вороном коне, подбоченился Меньшиков. Поглядывал весело. Ветер играл перьями его золоченого шлема. Крепостные стены были высоки. Бастионы, выступавшие полукружьями, сложены из валунного камня. В башенные щели и амбразуры высовывались тяжелые пушки. Их в крепости было не менее 300 Гарнизона тысячи две пехоты, конницы и вооружённых граждан. Врали разведчики, что нарву можно было взять с налёта. Пётр слезал с лошади, присев на барабан, раскладывал на коленях лист бумаги. «Раньше ноября и думать нечего. Покуда мороз не хватит, не подвезём ломовых пушек. Одно на бумаге, а одно на деле». На рассвете 5 ноября Петр с герцогом и генералами выехал на холм Германсберг. Дул колючий ветер. Лагерь был еще покрыт сумраком. Красный свет солнца лег на острые кровли города и зубцы башен. Внизу вспыхнули длинные огни. Сотрясая равнину, кухнули рявкнули пушки. Искряными дугами понеслись бомбы в город. Дымом затянул и лагерь, и стены. Петр сбросил плащ, Кафтан засучил рукава, взял банник у пушкаря, сильным движением прочистил закопченная дура. Заряд! Накинув кафтан, Петр подскакал на гаубичную батарею. Был дан приказ по всем батареям увеличить заряд в полтора раза. Снова от грохота 130 орудий задрожала земля. Страшное пламя вылетало из торчком стоящих мартир Так началась бомбардировка Нарвы, и длилась без перерыва до 15 ноября. Две недели бомбардировали, взрывали мины, подходили опрошами, стен так и не проломили и города не подожгли. Шведская армия скорыми маршами подходила по Ривельской дороге и сейчас, может быть, уже билась в фигаиокских теснинах с Шереметьевым. Русские оказывались как клещах. Нашумели много. Это можем. Воевать еще не научились. И с того конца взялись. Никуда это дело еще не годится. чтобы здесь пушка выстрелила, ее надо в Москве зарядить. Понял? Петр Алексеевич, отдай войско мне на эти три дня. Ей-ей, а? Будто не расслышав, Петр полез в карман за кисетом. Сопя уминал пальцами крошки табаку. Главнейшим начальником завтрашнего дня Имеет быть герцог фон Круи Дурак изрядный, но дело знает по-европейски Боевой И наши иностранцы при нем будут бодрее Ты соберись, слышь? До святу поедем Петр Алексеевич, куда поедем? В Новгород Петр взглянул наконец в раскрытые чрезмерным изумлением Прозрачно-синие глаза Алексашки Густо начал багроветь Надулась жила поперек вспотевшего лба И, сдерживая гнев Тому, мальчишки, терять нечего А мне есть чего Думаешь, под Нарвой начало и конец? Войне начало только Должны одолеть А с этим войском не одолеем Понял ты! Начинать надо с тылу С обозных телег Скакать со шпагой последнее дело Дура! Храбрее Карла хочешь быть? «Опусти глаза! Не моги смотреть на меня!» Алексашка не послушал, не опустил глаза. От жгучего стыда наливались слезы. Капля поползла по натянутой щеке. Петр узкими зрачками впился в него. Оба не дышали. пётр вдруг усмехнулся. Отвалясь к стене, глубоко засунул руки в карманы. минхерц Сердечный друг!» «За меня стыдно стало!» «Подожди, еще чего случится?» «Все морду отворотят!» Карла испугался, бойско бросил. В Новгород ускакал, все равно как тогда, к Троице. «Ладно, вытрили, личика поди встреть, господа генералы пожаловали». Окрики часовых, топот подков по мерзлой земле. За окном свет факелов. Звеня шпорами вошел герцог и генералы. Красное от ветра, встревоженное. Что случилось в такой поздний час? Петр кивнул им, подойдя к герцогу, обнял. Показал Меньшикову взять свечу и пошел за дощатую переборку в чулан. Здесь Меньшиков поставил свечу на столик, заваленный бумагами, засыпанный табаком. Все стояли. Петр сел, взял листок и... Шевеля губами, строго перечел про себя присыпанной золой исчерканной строки. Ингоцнум во имя Божье. Понеже его царское величество ради нужнейших дел отъезжает от войска, того ради вручаем мы войска его княжеской пресветлости герцогу фон Круи по понежеследующим статьям. Первая статья. Его присветлейшество имеет быть главнейшим начальником. Второе. Все генералы, офицеры, даже и до солдата, имеют быть под его командой, как самому его царскому величеству. Третье. Добывать немедленно Нарву и Ивангород всячески. Четвертое. За генералов, офицеров и солдат, чинить над ними расправу, яко над подданными своими, даже и до смерти». Конные полки Шереметьево стояли, припертые к реке, между палисадами Вейды и леса. В лицо неслись снежные вихри, позади ревел норово. Страшно шамел лес. Стояли, ничего не видя, не понимая. Справа издалече все чаще били пушки. Совсем близко на палисадах началась мушкетная пальба. Крики, смертные вопли такие, Волосы зашевелились под мурмолками у детей боярских. Борис Петрович был на холме среди своего войска. Подзорную трубу спрятал в карман. Едва можно было различить пуши коня. Понятно, что делалось в нашем лагере. щетно ждал приказа командующего. Но он либо забыл о дворянской коннице, либо ее не могли отыскать, либо случилось нехорошее. Стрельба послышалась с левого крыла, должно быть, из леса. Борис Петрович слушал, пристав на стременах. Подозвал молодого князя Ростовского. Возьми, бачка четыре сотни! Скочи в лес, выбей оттуда, неприятеля! С Богом! Метель, застилавшая поле битвы, была для шведов, пожалуй, опаснее, чем для русских. Нарушилась связь между наступающими колоннами и... Вестовые напрасно метались в снежных вихрях, разыскивая генералов и короля. Смелый план стремительными ударами опрокинуть фланги противника, окружить его и прижать к крепости под огонь бастионов, план этот не удался. Центр русских сразу был прорван, войска Артамона-Головина беспорядочно отступили, пропали в пурге, но фланги оборонялись с неожиданным упорством, особенно правый где находились лучшие полки семёновский и Преображенский. Перемешавшиеся полки Головина и Трубецкого в страхе быть отрезанными от переправы добежали до берега и так тесно поперли на мост, что понтоны осели. Желтые воды, вздутые западным ветром на начали перехлестывать через перила. Там, в пенной воде, под снежной завесой плыли трупы лошадей и людей конницы Шереметьева потонувших при переправе пятью верстами выше. Гонские туловище прибивало, громоздило у осевшего моста. С берега напирали орущие люди. Зыбкий мост сильнее накренялся правым бортом. Вода хлынула через настил, перила затрещали. Пеньковые канаты начали рваться. Средние понтоны погрузились совсем и разошлись. В поток, где крутились конские человеческие трупы, Попадали те, кто был на мосту. Поднялся крик, но сзади продолжали напирать. Солдаты сотнями валились на рову, Покуда разорванную половину моста не прибило к болотистому берегу. В землянке, при свете лучины, Артамон Головин говорил, Обращаясь к Бутрулину крепление прорваны. Главнокомандующий бежал. Мосты разломаны, пороховые обозы у шведов. На завтра не можем возобновить боя. Покуда ночью шведы не видят нашего бедствия, можем добиться от короля милостовых условий, сохранить оружие и войско. Ты, Иван Иванович, ступай, батюшка, сам к королю. Скажи ему, что... Не желая, где пролития христианской крови, хотим разойтись. Уйдем где в свою землю, а он пускай уходит в свою. В версте от русского лагеря на Мызе Карл и генералы приняли Бутурлина. Шведы, так же как и русские, боялись завтрашнего дня. Поломавшись для чести, Согласились пропустить на ту сторону Наровы Все русское войско при оружии и со знаменами Но без пушек и обозов В залог потребовали доставить на мызу Всех русских генералов и офицеров А войско пусть идет с Богом домой Бутурлин попытался было спорить Карл сказал ему с усмешкой Из любви к брату, царю Петру Спасаю его, славных генералов, от солдатской ярости. В Нарве вам будет спокойнее и сытнее, чем при войске. Пришлось согласиться на все. Взвод Керасир поскакал брать заложников. Шведские саперы, запалив на берегу костры, начали наводить мост, чтобы как можно скорее спровадить русских за реку. Первыми покинули лагерь Семеновцы и Преображенцы. Со знаменами и оружием под барабанный бой перешли мосты. Солдаты все были рослые, усатые, угрюмые. На плечах несли раненых. На рассвете остатки 45-тысячной русской армии, разутые, голодные, без командиров, без строя, двинулись обратной дорогой. След им бастионы крепости Ивангорода послали несколько бомб.